Государственный переворот. Париж узнал о падении Седана. Была провозглашена республика. Вся Франция ринулась на путь того безумия, которое продолжалось до последнего дня коммуны. С одного конца страны до другого все играли солдаты. Лавочники преобразились в полковников, исполняющих обязанности генералов. Целые коллекция револьверов и кинжалов украшала толстые животы этих мирных обывателей, перетянутые красными поясами. Мелкие буржуа, случайно превратившиеся в воинов, командовали батальонами крикливых волонтеров и неистово ругались, чтобы придать себе больше весу. Уже один тот факт, что они были вооружены, что у каждого из них было в руках военное ружье — Кружил головы этим людям, которые до сих пор имели дело только с весами, и они без всякого повода могли стать опасными для каждого встречного. Они казнили невиновных в доказательство того, что умеют убивать, и бродя по полям, нетронутым еще ещё прусаками, стреляли в бродячих собак, коров, спокойно пережевывавших жвачку, в больных лошадей, пасшихся на лугах. Каждый воображал, что именно он призван играть великую боевую роль. Кофейни самых маленьких деревушек были переполнены одетыми в мундиры торговцами и походили на казармы или на военный госпиталь. До местечка Конвиль еще не дошли потрясающие известия из армии и столицы. Но уже целый месяц в нем царило сильнейшее возбуждение, и враждующие партии ополчались друг против друга. Мэр Мерканвилле, господин Викон де Варнето, маленький тощий старичок, легитимист, из честолюбия, ставший с недавнего времени приверженцем империи. Встретил яростного противника в лице доктора Массареля, толстого сангвиника, который был главой республиканской партии округа председателем местной масонской ложи, президентом общества земледелия и пожарной команды, а также организатором сельской милиции, предназначенной спасти край. За две недели ему удалось привлечь на защиту страны 63 волонтеров из женатых людей и отцов семейств, мирных крестьян и торговцев местечка, и он обучал их каждое утро на площади перед мэрией. Если ли мэр Направляясь в ратушу, случалось проходил мимо командир Массарель, вооружённый пистолетами, горделиво шагал с саблей в руке перед фронтом своего отряда и заставлял людей выкрикивать: "Да здравствует отечество!" И этот крик, как все замечали, приводил в волнение старого виконта, который без сомнения видел в нем угрозу, вызов и в то же время ненавистное напоминание о великой революции. Утром 5 сентября доктор, облачившись в мундир и положив на стол револьвер, принимал читу больных престарелых крестьян. Муж целых семь лет страдал расширением вен, но не обращался к доктору, ожидая, когда жене тоже понадобится врачебный совет. В это время почтальон принес газету. Господин Массарель развернул ее, побледнел, быстро вскочил и в выступлённом восторге, воздев руки к небу, во весь голос крикнул в лицо остолбеневшим крестьянам: "Да здравствует республика! Да здравствует республика! Да здравствует республика!" и упал в кресло, обессилев от волнения. Старик крестьянин продолжал тянуть. Началось это с того, что по ногам у меня вроде как мурашки стали ползать. Оставьте меня в покое, крикнул Массорель. Есть мне время заниматься всякой чепухой. Провозглашена республика. Император взят в плен. Франция спасена. Да здравствует республика! И, подбежав к двери, заорал: Селеста, скорее, Селеста! прибежала перепуганная служанка. Он говорил так быстро, что язык у него заплетался. Мои сапоги, саблю, патронташ, испанский кинжал, что у меня на ночном столике живо Упрямый крестьянин, воспользовавшись минутой молчания, продолжал: И вот набухло у меня в ногах точно карманы какие, так что и ходить стало больно. Выведенный из себя доктор взревел: Оставьте меня в покое, черт возьми! Если бы вы мыли ноги, ничего бы не случилось. И схватив старика за шиворот, он гаркнул ему в лицо: Ты что ж не понимаешь, скотина, что у нас теперь республика?